Глава десятая. Злая мачеха. Если честно, я не узнала ее голос. Прошло больше десяти лет, и что-то в нем изменилось за это время. Голос совершенно точно звучит робко, я бы даже сказала нервно. Но не в этом дело, он как будто стал ниже. Он больше не на грани крика, как раньше, когда собеседник чувствовал, что его критикуют, стоило ей только открыть рот. «Клэр?» — говорю я и, подумав мгновение, добавляю формальную любезность. «Как ты?» «Э «Я... в порядке», — отвечает она. «Гораздо важнее, как ты. У меня заложен нос, но мне ужасно не хочется шмыгать. Не хочу, чтобы кто-то знал, что я плакала. Я перестала оплакивать своего отца, когда мы перестали общаться. И будь я проклята, если дам кому-то понять что мои чувства изменились. Особенно Клэр. Не помню, чтобы до встречи с ней вообще плакала почему-то, кроме обычных детских горестей. «Хорошо, спасибо», — осторожно отвечаю я. Она снова замолкает и затем говорит. «Сочувствую твоей потере, Милли. Должно быть для тебя это ужасное потрясение. Уверена, ты в курсе, что мы не были близки», — отвечаю я, — и позволяю всем прилагающимся к этим словам обвинениям достичь другого конца провода. Она не заглатывает наживку. Знаю и все же уверена, что какие-то эмоции есть. «Конечно», — говорю я. «Спасибо». Вряд ли она звонит, только чтобы пособолезновать. «Как дела у Руби?» — спрашиваю я. Еще одна пауза, и затем боюсь, что плохо. Она совершенно подавлена. Ой, я испытываю еще один прилив странных чувств, и мне требуется какое-то время, чтобы понять, что это ревность. А затем мне становится тошно от самой себя. Не знала, что это все еще сидит во мне, что я считаю руби и коко захватчицами будто только мне одной дозволено испытывать чувства относительно происходящего. Я думаю о своей сводной сестре, этой незнакомке, придавленной нашим общим горем. Пятнадцать лет. Я даже не знаю, как она сейчас выглядит. Как и пропавшая малышка Коко, они навсегда застыли в моей памяти трехлетними. Я действительно никогда не думала о том, как она растет, проходит через ужасы подросткового возраста, Живя с потерей столь огромной, что ее невозможно постичь. Они сколько были не более чем декорациями в моих собственных страданиях. Не отдельными, не настоящими людьми. Мне очень жаль это слышать. Клэр вздыхает. Думаю, это неудивительно. Они давно не видели друг друга, но она любила отца. Как и я, когда-то. Еще один приступ жалости к самой себе. Я действительно сожалею. Кажется, она не может перестать плакать, говорит Клэр. Сейчас она в своей комнате, я пыталась поговорить с ней, но я... Я даже не знаю, что сказать. Это тяжело. Мы... Твой отец и я... Она знает, что между нами не осталось любви и... не моя. «Проблема. Это не моя проблема. Ты вбила клин между моими родителями и забрала его. И внезапно он заговорил, что моя мать сумасшедшая, и что он никогда не был счастлив. А сейчас ты хочешь, чтобы я посочувствовала тебе, потому что ты не смогла сохранить ваши отношения? Я не несу ответственности за мир, который ты создала, Клэр. Мне и в своем собственном довольно трудно оставаться на плаву. Клэр, начинаю я. Нет, послушай». Прости. Я знаю, ты не хочешь об этом слышать, но я хочу попросить тебя об одолжении. Я знаю, что это огромная просьба, но я не могу приехать на его похороны. Просто не могу. Я не могу, не могу. В последних словах сквозит истерика. Клэр в панике. Должно быть, она размышляла несколько часов, прежде чем набралась смелости позвонить мне. И теперь, когда она начала разговор, она отчаянно пытается донести свою просьбу, пока у нее не сдали нервы. Но я не собираюсь идти ей навстречу. Она никогда не шла навстречу мне. Она хочет, чтобы я сказал ей, что никто от нее этого и не ждет, что я ее понимаю. Но я не буду этого говорить. Каждый раз, когда мы приезжали к ним, Она была все более сердитой, все более отстраненной, огрызалась на отца. Ее пассивно-агрессивный стиль общения ясно давал понять, что нам не рады, что для нас нет там места. Я знаю, что он был слаб и шел у нее на поводу, но я никогда не забуду, как она хотела отредактировать его жизнь так, чтобы все события до их встречи утратили всякое значение. В общем, я. Продолжает она, Я не знаю, что делать, милли. Мне неудобно просить об этом честно, но она отчаянно хочет поехать. Ты хочешь, чтобы я отвезла Руби на похороны? Еще одна пауза. Кажется, она не поняла, что забыла задать сам вопрос. Да. Э-э... Извини, говорит она. Я правда не знаю, кого еще попросить. И ты же ее сестра. «Сводная, сестра», — холодно уточняю я. «Да», — отвечает Клэр, «но сейчас у нее больше никого нет. Никто из нас не решается назвать имя Коко, реющий призраком между нами». «Я не отвечаю. Мой мозг гудит». «Ты уже знаешь, когда состоятся похороны?» — спрашивает она. «Мы немного не в курсе». Еще нет. Сначала Корнер должен отдать тело. То есть явно не до окончания следствия. Нет, может, и до, если они поймут, что смерть обусловлена какой-то медицинской причиной. Но я думаю, его нужно хоронить, а не кремировать на случай, если нужно будет снова его выкопать. Но это нормально. Он всегда хотел огромное броское надгробие рядом с могилой его матери в деревне, где он вырос». «Нет лучшей мести, чем успех, ведь так?» Клэр сглатывает от того, как бесстрастно я констатирую факты. «Я не упоминаю, что тело невозможно забальзамировать. У малышки Руби не будет возможности попрощаться у открытого гроба». «Ты подумаешь?» — спрашивает Клэр. «Я даже не решила, поеду ли сама, — неохотно говорю я. Ух! Выдыхает она, и я слышу, как ее голос наполняется слезами. Это печально, Милли. Прости, я думала, может ты... Не знаю, никто из детей не придет на похороны. Я могу, не знаю, может я привезу Руби в Девон, и кто-то сможет ее забрать. Я просто... Я не могу, вообще не могу. Это так не похоже на женщину, которую я знала кажется в ней не осталось злости только страх я подумаю об этом клэр но ничего обещать не могу говорю я она делает глубокий вдох чтобы не заплакать спасибо спасибо тебе я просто не знаю что делать вот и все она все плачет и плачет и я боюсь что она никогда речь клэр обрывается Я дам тебе знать, когда будет известна дата похорон. Спасибо. У тебя есть мой номер. Да, теперь он у меня в телефоне. Ох, да, я всегда забываю об этом», — говорит она. Я вешаю трубку, не дав ей продолжить. Сижу под пледом и просто обвожу взглядом свою спальню. Не сказать, чтобы я была любящей домохозяйкой. Даже не стала обновлять ремонт, оставшийся от предыдущих владельцев. Просто придвинула к стенам вещи бабушки и прибила гвоздями ее фото и картины. Не считая одежды, в этом месте мало что является результатом моего выбора. Наверное, именно поэтому я так много внимания уделяю своему гардеробу. Нежно люблю свои татуировки и хочу выделяться в толпе, когда выхожу из дома. Даже сковородки и кастрюли, лежащие на кухне, принадлежали моей бабушке. На тот момент Индия уезжала за океан и не нуждалась в лишнем грузе, а маме было за пятьдесят, и у нее в доме было все необходимое, так что, в принципе, я могла выбрать что-то для себя. Я как будто живу в меблированной квартире, милой, с кухонной утварью от Le Creuset, но все же чужой, типа тех, готовых к продаже домов, в которых мы росли. Только здесь я умудрилась по всем поверхностям раскидать книги, невскрытые счета — и упаковки от еды, будто пытаясь замаскировать это жилище. Странно, что я раньше никогда этого не замечала. Слезы прошли. Как это часто бывает после прилива эмоций, я чувствую усталость и в то же время странное спокойствие. И почти не в состоянии поверить, что во мне когда-либо существовали такие сильные чувства или что они могут проявиться снова. Я думаю о Рубе. Мне и самой не так давно было пятнадцать. Помню это ужасное запутанное время, словно застывшее между детством и взрослой жизнью, когда ты в равной степени жаждешь независимости и боишься ее. Тогда мир был страшным и манящим, а отчий дом — местом, которое мы стремились покинуть. Мама пыталась найти себя после развода. Отец с пугающей скоростью плодил новых отпрысков, А у парней вокруг, кажется, вырастала лишняя пара рук. Мы нигде особо не вписывались. У нас не было дома, куда хотелось бы приглашать гостей. И когда мне исполнилось пятнадцать, случилась история с Коко. И от анонимных страданий мы перешли к тотальной изоляции. У всех на виду. Чай остыл. Я выливаю его и встаю, чтобы заварить еще. «Господи, ну и семейка!» На похоронах отца, когда они состоятся, будет много народу, я в этом уверена. Он был богат, а богатые люди влиятельны, и другим людям нравятся богатые люди, потому что если вы можете оказаться рядом с людьми, у которых есть деньги, вы можете добиться чего-то в обществе. Он был обаятельным мужчиной, сменил четырех жен, и, думаю, мог бы сменить еще столько же, если бы ему хватило времени». Он задавал лучшие вечеринки с самым роскошным шампанским и элитными канапе, а похороны будут еще хлеще, и люди проделают долгий путь и будут говорить приятные слова, лишь бы закинуться винтажным алкоголем и поесть фуа-гра с трюфелями. Интересно, кто-нибудь заметит отсутствие родственников? Заметит, что из четырех жен и пяти детей... Присутствует только последнее со своим карапузом, и то только потому, что тот не может сбежать. Да и какая разница? Мы не играли важной роли в жизни Шона Джексона. После пропажи третьей дочери он почти сразу же занялся новым браком, новыми апартаментами в Дубае, курил толстые гавайские сигары и хлопал по плечу улыбающихся политиков. Конечно же, люди придут на его похороны. И я не могу оставить Руби одну посреди моря тусовочных рыдальщиц. Не могу так с ней поступить.